Глава 13. Круиз из зимы в лето. Я мечтала о таком шансе давно. Я пытался пойти работать на научно-исследовательское судно, но напрасно. Пытался завербоваться на ледяной флот хотя бы на Курилы, но мне сказали, что штурманов у них избыток, и кроме того, оказалось, что туда нужна виза. Мне о визе не приходилось и мечтать. Теперь объявление по радио предлагало другую возможность. Тихоокеанское морское пароходство организует круиз на теплоходе Русь под названием Путешествие из зимы в лето, которое состоится с 1 по 24 марта этого года. Туристы пройдут на комфортабельном лайнере от Владивостока мимо японских и филиппинских островов до экватора и обратно. Они увидят смену времён года и будут наблюдать акул, китов и дельфинов. они увидят красоту моря Сулу и получат от Нептуна заверенные грамоты о пересечении экватора. Я едва мог сдержать своё возбуждение. Наконец мне представлялась возможность выйти на корабле в международные воды, и я буду там не матросом и не штурманом, а обыкновенным отдыхающим, что предоставит мне и свободное время, и большие возможности. Я должен попытаться попасть на этот круиз. Согласно объявлению, все запросы следовало посылать по одному из двух адресов: в Москву или во Владивосток. Я написал на оба адреса и послал письма заказной почтой. Догадываясь, что вся корреспонденция, шедшая на мой домашний адрес, проверялась КГБ, я указал обратный адрес места моей главной работы института хлебопекарной промышленности. Скоро я получил ответы из обоих мест. Мне сообщали, что самая дешёвая путёвка стоила 220 рублей, и виза не требовалась, так как маршрут не предусматривал захода в иностранные порты. У меня было 220 рублей, и я сразу послал их в Москву. Через 10 дней пришла путёвка. Только тогда я узнал, что имелось дополнительное требование, которое я должен был выполнить прежде чем ехать во Владивосток. На путёвке имелась приписка: Въезд в пограничный город Владивосток и следование по маршруту разрешаю. Пропуск должен был заполнить сотрудник Бюро пропусков МВД, которое тогда находилось в большом доме на углу Литейного проспекта и улицы Чайковского. С замирающим сердцем я подал путёвку и паспорт в окно этого бюро. Женщина за окошком взяла документы, прочитала их воскликнула, как интересно, и через минуту хлопнуло на путёвке штамп разрешаю. Теперь оставалось достать деньги на самолёт 125 руб. Сначала я и думать не хотел об обратном билете, но потом предусмотрительность всё же взяла верх. 100 руб. я занял у Иоанновича, которому взамен дал доверенность на получение моей зарплаты. Остальные недостающие деньги добыл, сдав в ломбард своё зимнее пальто, костюм и часы. О своём предстоящем отъезде во Владивосток я никому не сказал. С сырой простился всего на несколько дней. Только на работе показал своему начальнику путёвку и предложил выбор: или отпуск за свой счёт, или увольнение. Там меня, видимо, ценили, потому что согласились дать отпуск за свой счёт. Билет на самолёт я купил заранее. 27 февраля 1966 года Я закончил свою последнюю лекцию по программированию в 6 часов вечера и поехал на трамвае домой. Там я взял уже упакованный чемодан и портфель и направился к выходу. В кухне находился Хмиров. Как всегда, его очень заинтересовало, куда я собрался ехать. "Куда это вы собрались так неожиданно?" с обычным заиканием спросил он меня. В служебную командировку. ответил я, стараясь придать своему голосу любезный оттенок. Однако Хмиров всё-таки почуял что-то странное и закинул удочку. А вы вернётесь обратно? Странный вопрос огрызнулся я и поскорее вышел за двери, неся в одной руке портфель, а в другой чемодан. В чемодане была моя шерстяная рубашка, приспособленная для заплывов. В её карманах были уложены документы, деньги, фотография родителей, шоколад и фонарик, завёрнутые в презервативы, а также часы и компас. Я вёз с собой также кальку, снятую с карты Тихого океана крупного масштаба, каких не бывает в продаже. Для этого я ещё раз использовал свою связь с детской игрой Юный штурман при получении карты в читальных залах публичной библиотеки. Зная маршрут теплохода а также его скорость и даты отбытия и прибытия. Я сделал штурманскую прокладку курса и узнал дни и часы, когда он должен был пройти мимо островов и когда расстояние до земли окажется минимальным. Во Владивостоке я оказался на один день раньше срока и использовал его глупо, наполнив душу бесполезной ностальгией, которая ни в коем случае не укрепила мой дух. Я ходил смотреть на дом, где мы с Татьяной жили 13 лет назад. Затем побывал на причале, где раньше стоял мой корабль. Я знал, что его вернули владельцу в США, кому он и принадлежал, предварительно сломав его и налив щёлочь в стволы орудий. Перед посадкой на теплоход я сдал чемодан в камеру хранения и пришёл только с одним портфелем. Убедившись, что досмотр вещей мне делался, я позднее принёс и чемодан. Каюта третьего класса, куда я попал согласно своему дешёвому билету, оказалось на 6 человек и располагалось в носу судна. Илюминатор в каюте был маленький и непригодный для побега. Однако спать здесь пришлось недолго. Дня через 3 после выхода из Владивостока зиму сменило лето, а ещё через день или два многие туристы стали спать на верхней палубе. Матросы построили два плавательных бассейна из досок и брезента, и мы начали купаться. Вскоре стали попадаться летающие рыбы, морские змеи, акулы и прочие обитатели южных морей, которых я раньше никогда не видел. С особым любопытством я рассматривал морских змей, которые, как серые пожарные шланги, неподвижно лежали на поверхности моря, и, по мнению так называемых специалистов, только и ждали случая, чтобы кого-нибудь смертельно укусить. Я часами стоял у борта и наблюдал за ними. Это было большой ошибкой. Такие картины постепенно интегрировались в моем сознании и создавали впечатление непреодолимой опасности. И на лекцию об акулах и змеях мне тоже не следовало ходить. Ничего дельного на этой лекции не сказали. Методов борьбы или способов уклонения от встречи с этими морскими тварями, по словам лектора, не было никаких. В довершение показали какой-то кошмарный фильм о кровожадных и ненасытных акулах. Больше глупости, чем пойти на эту лекцию и на этот фильм, я сделать не мог. Впервые близкий берег мы увидели, когда подошли к Филиппинским островам. Мы шли вдоль них на таком расстоянии, что в бинокль были видны отдельные здания. Вскоре, однако, судно удалилось от берега. Перед тем, как войти в море Сулу, на теплоходе был устроен праздник, посвящённый женскому дню 8 марта. На ужин было подано вино Вместе с другими я тоже выпил стакан вина. Это была моя очередная ошибка. Хотя по моей предварительной прокладке и выходило, что в море Сулу наш теплоход будет идти сравнительно недалеко от берегов острова Палаван, но я не планировал побег в этом месте. В книге Филиппины, взятой в библиотеке, я прочитал, что на острове Палаван находится лепрозорий для прокажённых, и поэтому высаживаться на него было опасно. Больше землю мы не видели до самого экватора. На экваторе наш теплоход встал на якорь вблизи крошечного индонезийского островка Понтики Бесар или Перхинтян Бесар. Этот островок в диаметре не превышал 1 км, однако имел все прелести экзотики. Всех туристов разделили на группы и поочерёдно под командой одного из помощников капитана высаживали на берег. Я тоже в течение часа находился на острове, который оказался настоящим райским уголком, похожим на тот, что Турхер дал описал в своей книге. На острове был превосходный чистый пляж из мелкого кораллового песка, кокосовые пальмы и банановая роща, за которыми начинались настоящие джунгли, в основном из мангровых деревьев. С уважением и даже с каким-то трепетом смотрел я на манговые деревья, которые больше походили на живые существа, чем на растения. Опираясь в землю со всех сторон своими подогнутыми нижними ветвями, как локтями, эти деревья успешно противостояли тихоокеанским ураганам-тайфунам. На острове оказалась хижина на сваях, а в хижине двое индонезийцев, молодой и старый. Молодой индонезиец по нашей просьбе залезал на кокосовые пальмы, на стволах которых для этой цели были сделаны зарубки и сбрасывал нам кокосовые орехи. Туристы бросались за этими орехами почти что в драку, не обращая внимания на колючий кустарник, который до крови царапал им руки и лицо. Я думал о том, что будет, если я спрячусь в джунглях. Ответ был один: помощники капитана вместе с матросами прочешут джунгли и найдут меня. Кроме того, как раз в тот год в Индонезии прошёл коммунистический мятеж, и индонезийцам было не до меня. После обряда крещения на экваторе наш теплоход отправился в обратный рейс. Где-то неподалёку от Сингапура капитан решил ещё раз встать на якорь, чтобы покрасить судно. Для этой цели он выбрал архипелаг Тамбелан, также принадлежащий Индонезии. Вечером к борту нашего судна подошла лодка, битком набитая индонезийскими детьми, которые просили разрешения осмотреть теплоход. Капитан отказал им в этом. В знак протеста дети запополнили свою лодку бортовой водой, и видя, что она вот-вот утонет, капитан вынужден был изменить своё решение и пустить их на борт судна. Дети переночевали на теплоходе, а утром на буксире катера их отвезли домой. Вот как этот инцидент тогда же описали советские газеты. Теплоход Русь с туристами на борту шёл во Владивосток по бурному Южно-Китайскому морю. Вдруг капитан увидел неуправляемую лодку, влекомую ураганным ветром, полную беспомощных плачущих детей. Советский теплоход изменил курс, спас детей, которые оказались индонезийцами, и отвёз их в родные селения, где родители горячо поблагодарили спасителей. Этот пример наглядно демонстрирует суть советской прессы, где герои фальшивые, подвиги вымышленные, но ликование и воодушевление советских читателей по этому поводу должны быть подлинными. Через 2 дня теплоход снялся с якоря и снова двинулся на север. Для того, чтобы было удобнее выбрать момент для побега, я стал спать на раскладушке на правом борту судна, обращённом в сторону Филиппинских островов. Ещё в начале круиза я решил, что наилучшим временем для побега будет 2 часа ночи. К этому времени почти все туристы будут спать, а в актинах матросов и помощников капитана на вахте будет минимальное количество. С другой стороны, до рассвета ещё останется около 4 часов, за которые я мог бы уплыть от корабля так далеко, что мои поиски после наступления рассвета оказались бы очень трудными. Было очень жарко, И я не стал спать в своей шерстяной рубашке, предназначенной для заплыва. Она меревался, когда придёт время, быстро спуститься в каюту и там переодеться. 18 марта был день моего рождения. Мне исполнилось 38 лет. Чёрт дёрнул меня по этому поводу выпить вечером коньяка. И как раз этой ночью представилась возможность бежать. Я проснулся от того, что кто-то меня разбудил, но вокруг никого не было. Я посмотрел на часы. «Два часа, ноль-ноль минут, ноль-ноль секунд. Совпадение или...» Я взглянул на море. Хотя берега видно не было, я знал, что теплоход шел в 50 километрах от Манилы. Но неподалеку от курса нашего теплохода стояло на якорях много судов. На небе сияли яркие звезды, и я впервые увидел созвездие Южного Креста. Все обстоятельства были благоприятными для побега. Оставалось только сходить в каюту, надеть шерстяную рубашку и прыгнуть за борт. Но когда я встал с раскладушки, ноги меня не послушались. Что это? Болезнь? Через секунду я понял. Это был страх. В голове проносились ужасные картины из недавно просмотренного фильма о бакулах. В тёмной воде чудились морские змеи. Но мой разум ещё не вышел из повиновения. Разумом я понял, что каждая секунда промедления ведёт к усилению страха. Поэтому я решил не ходить в каюту за рубашкой, в карманах которой были документы и продукты питания, а прыгнуть за борт так, как есть сейчас. Я не твёрдо подошёл к поручням и хотел занести правую ногу, но тут всё моё тело охватило дрожь. "Юра, мысленно обратился я сам к себе. Возьми себя в руки. Ты должен прыгнуть за борт, ибо это единственная реальная возможность побега. Ты будешь потом всю жизнь жалеть об этом шансе, если сейчас не прыгнешь. Такая возможность больше никогда не повторится. Но очень скоро я понял, что на этот раз никакие уговоры, никакие доводы мне уже не помогут. Ненавидя самого себя, я снова лег на раскладушку и долго следил за тем, как удалялись и исчезали вдали якорные огни судов стоящих на манильском рейде